В Москве, в Лефортове, за спиной студенческих общежитий мои стоит четырехэтажное кирпичное здание бани. По средам тут собирается команда любителей помыться и попариться. Студенты, пенсионеры, военные. Однажды мой приятель, полковник, привел меня сюда. Было это в начале марта. Представил человеку пенсионного возраста, крепкому, но с животиком, произнеся, «Вот, Виктор Иванович, надо показать ему, то есть мне». Нашу баньку, по всем, как говорят, правилам. Виктор Иванович был в вязаной шапочке в босонушках. Он подал мне два дубовых веника, сам делал, и повел в парную, по пути наказав окунуть их в холодный бассейник, а потом хорошенько стряхнуть, чтобы влаги не осталось. В эти веники, уткнувшись лицом, можно было дышать в парной, когда нас облепил, окутал сильный жар. И тут на полках все друг друга окликали, все знали. Кому-то кричали «Коля, давай еще!» «Хорошо бы мяты, эвкалипта. Витя, эвкалипта у тебя нет?» А потом разложили меня на каменной полке. это уже не в парной, и Виктор Иванович с моим приятелем кудесили надо мной, особенно старался Виктор Иванович. Он поставил две шайки, одну в другой с кипятком, а сверху третью с мыльной пеной. Он окунал два веника в кипяток и быстро переносил их на мое тело, прижимая к бокам, к спине, к позвоночнику, раскаляя до боли кожу, он шептал «терпи, терпи». и все разогревал меня да так, что еще немного я бы не выдержал, но видно, в том и было искусство, что он знал меру, эту границу-то. А потом они терли, мылили, ласкали пальцами каждому во мне мышцу, каждую жилочку, подолгу растирали руки от кисти к плечу и ноги от пальцев вверх к коленям, а потом и брови, и щеки, нежненько, от носа к вискам, и все это потом ополаскивали водой, то горячей на пределе, но ни разу того предела не перешли. А то холодное и тоже на пределе терпения. Опять пошли горячие венечки к моему радикулитному поясу. Это уж специально. Я потому и пошел в баню, что приболел. Замучил меня радикулит. О радикулите надо отдельно сказать. Он у меня такой давний, застарелый. С тех пор, как я однажды в детстве в поле среди сухой кукурузы в ямке полежал. Всадники кнались за нами. Одна лошадь прошла надо мной в сантиметре. Я слышал затылком, как она переставляла копыта, и шумно дышало, шевеля на моем затылке волосы. Но были сумерки, и всадник не успел понять, отчего его конь затоптался на одном месте. Издали протяжно, на чужом гортанном языке, его кликнули на помощь, кого-то поймали, и он ускакал, стегнув нерасторопную конягу. С тех самых пор мучит, мучит эта неумолимая боль в спине. Спасибо Бане, спасибо Виктору Ивановичу, спасителю моему. А в перерывчик, блаженно усталый, мои новые друзья извлекли водочку. У банщика подкупили певца, рублю за бутылку, а Виктор Иванович достал кореечку, лучку зеленого и банку с огурцами. И тихо, мирно завернувшись в приняли принялись стаканчика, видать, тоже ритуального. Виктор Иванович стал рассказывать про дубовые венечки, которые он ломает, потом подгнет, кладет, потом вялит на балконе и хранит в полиэтиленовом мешке. До следующего сезона как раз хватает. До лета, что ли? Спросил мой приятель, полковник-танкист. «Эх, молодежь!» Сказал Виктор Иванович, покачав головой. «Все это вас учи да учи, ничего не знаете? Да троицы! слыхивали про такую?» Последний раз они зашли в парную, блокировочка. А потом допили, оделись и вышли наружу. Но это был еще не полный ритуал. Так я понял. Они свернули в ту же баню, с обратной ее стороны. Виктор Иванович скрылся за грязной дверью, но вскоре появился и поманил нас за собой. «Сюда, сюда давайте!» В замусоренной полуподвальной комнатке стоял фанерный щиток, а за ним сидели два человека, выпивали. Мы их видели в той же бане. А около них стоял небольшого росточка в зимней ушанке, в ватнике мужичок. «Как, Николай Петрович, будет?» Спросили его. «Будет, будет», — отвечал он озабоченно. «Вот хотите тут, а хотите в другой отсек. Нам бы в другой отсек, если можно», — сказал Виктор Иванович. повелительно так сказал. Нас повели через заваленный столярной рухлядью коридор и привели в другой чулан, побольше первого. И тут была фанерка и ящики вместо табуреток. Николай Петрович скрылся, принес бутылку и стаканы, разливая Виктора Иванович кивнул в сторону коридора и сказал, «А эти наши? Один подполковник, а другой не помню. Из интендантов, кажись». «А вы из каких?» — спросил почему-то я. Он, не отвечая, достал книжку участника войны. «Вот», — сказал. Я всю войну от корки до корки. Выпили. Он глотнул с банки из банки рассольчика -за и заедая корочкой, и добавил. Начиная от парада в 41-м, а потом везде. Я автоматчиком был. Вот на Кавказе мы там этих, черных вывозили. Они Гитлеру продались. Их республиканский прокурор был назначен генералом против нас. Он опять налил. И мы выпили. В феврале, в двадцатых числах, помню, привезли нас под праздник вселения, вроде как на отдых. А председателю сельсовета сказали, мол, в шесть утра митинг, чтобы все мужчины около твоего сельсовета собрались. Скажем и отпустим. Ну, собрались они на площади, а мы уже с темноты вокруг оцепили и сразу, не дав опомниться, в машину да под конвой и по домам тогда уж. Десять минут на сборы и в погрузку. За три часа всю операцию провели. Ну, а те, что сбежали, ох, лютовали они. Мы их по горам стреляли. Ну и они, конечно. Появился Николай Петрович, посмотрел на пустую бутылку, сказал «Закрываю, пора». Встали. Виктор Иванович выходил первым и продолжал рассказывать. «Помню, по Аргунь шли. Речка такая. На Ишачках, значит. Одиннадцати шачков, а я второй. Он как полоснет с горки из пулемета, двое упали, а мы остальные отползли за выступ. Настроили миномет и по той горке, где он засел, как дали». И вдруг я услыхал что-то уже знакомое, слышанное давным-давно. Наверное, там же, на Кавказе. Всех-всех их надо к стенке. Не добили мы их тогда, вот теперь хлебаем. Тут завернули мы в стекляшку. Она как бы тоже не случайно встала на нашем пути. Разменяли рубль на мокрую мелочь, сполоснули кружки из автоматов, нацедили пиво и за грязным столом стали пить, закусывая солеными баранками. Толпился кругом народ. Люди здоровались, перекликались. И тут, как в бане, все знали и приветствовали друг друга. Виктор Виктору Ивановичу притянулись двое сморщенные, в длиннополых старого покроя пальто из черного драпа. Мне их представили как «наших ребят», завсегдатаев. «Вот они повоевали», — хвалил их Виктор Иванович. «Мы в одних войсках были, хоть и не встречались, да тут наших много». Он повел рукой, и я невольно оглянулся. И правда, не считая студентов, которых не трудно было выделить по возрасту и одежде, другие, все или почти все, были как бы вровень с нашим Виктором Ивановичем. Не такие моложавые, но уж точно спокойные, благостные, что ли. И хоть без погон, но чувствовалась в них старая выучка. Школа. Какая школа? Виктор Иванович кричал своим дружкам, похрустывая солененькой бараночкой. Крошки от нее летели на пол. «Я этих гадов, как сейчас, помню. У меня грамота лично от товарища Сталина, да?» Его мирные улыбчивые дружки кивали и протягивали смутным питьем кружки, соединив их в едином толчке. А ведь, не скрою, приходила, не могла не прийти такая мысль, что живы где-то существуют все те люди, которые от его имени воли его творили. Живы, но как живы? Не мучают ли их кошмары, не приходят ли в полночь тени убиенных, чтобы о себе напомнить? Нет, не приходят. Поиграв с мучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Печать наложена их профессии, видать, устойчиво. Исплачиваясь в банях ли, в пивных ли, они соединяют с глухим звоном немытые кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее. Они верят, что не все у них позади.